Глава 18. Вода была холодной. В ботинках сразу же противно захлюпала. Может разуться? Неуверенно спросила я, забыв, что только вчера, не раздумывая, прыгнула в эту же реку, чтобы спастись от преследования. «Давай, чтобы порезать ракушкой ступню, и она потом загнила от болотной воды», — ответил Арьет, даже не потрудившись обернуться. «Снимать обувь мне тут же расхотелось. Потерплю». Когда вода достигла колена, затем бедер, проблема с ботинками уже перестала волновать, особенно на середине реки, когда она добралась до шеи. К моему удивлению, брод мы миновали спокойно. Нет, я, конечно, нервничала, течение было весьма ощутимым. Меня то и дело пыталось сносить, но я лишь крепче цеплялась за мешок на спине арьеда. Второй он повесил на грудь, восхитив меня смекалкой. Как только мы достигли противоположного берега, и сбросил сумки на землю, я схватила мешок со своим плащом и убежала за ближайшие кусты. Больше всего на свете мне хотелось скинуть мокрую одежду. Она отказывалась сниматься. Цеплялась за руки и ноги, запутывала в рукавах. От холода у меня зуб на зуб не попадал. Вода здесь была намного холоднее. Наконец удалось тянуть себя мокрое тряпье и закутаться в плащ. Этого оказалось недостаточно. Пришлось немного поприседать, а потом пробежаться к берегу и обратно. Арьет внезапно вырос на моём пути, схватил меня за плечи, заставляя посмотреть на него. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. «В следующий раз, когда ты убежишь от меня, я не дам за твою жизнь и ломаной монеты. Он не отходил и не отпускал меня, еще и встряхнув легонько, чтобы скорее дошло». Я снова задрожала, и от холода гуляющего по коже, и от холода его голоса. Еще от страха перед тем неведомым, что предвещали слова Арьеда. А он вдруг вздохнул, сгреб меня в охапку, прижал к себе и держал, не отпуская. Я и не стремилась вырваться, напротив. Затихла в его сильных руках, даже дышала через раз, чтобы не спугнуть то хрупкое, что соединило нас тонким мостиком. Дождавшись, когда моя дрожь утихнет, Ариет тихо сказал мне в макушку. На этом берегу действуют четкие правила. Ты всегда рядом. Шаг вправо, шаг влево, только с моего разрешения и под моим контролем. Иначе я не поручусь за твою жизнь. Понятно? И я закивала. Более чем. Да и что тут не понять? Держаться рядом с ним никуда не отходить. То есть делать то, чего я хотела больше всего на свете. Ну и как тут спорить? Вдруг почувствовала, как его губы коснулись моей макушки. Так быстро и невесомо, что я засомневалась, не показалось ли мне это. Однако Вилейн уже выпустил меня из объятий, не позволяя даже осознать, что только что произошло. И произошло ли вообще? Оказывается, в мешке была сменная одежда, которую я не заметила, схватив то, что лежало сверху, свой плащ. «Переодевайся», — велел Арьетт. После недолгой заминки я скинула плащ, оставшись обнаженной. Вилейн резко выдохнул и тут же отвернулся в сторону. Однако я успела заметить мелькнувшее на его лице замешательство. Мне очень это понравилось. Оказывается, в эту игру можно играть вдвоем. Если признаться честно, моя бравада была наигранной. Я ужасно трусила. Не потому, что боялась Арьеды. Нет. Страха перед ним не было. Это был внутренний трепет. Нежность тоже была. Иногда злость и раздражение. И еще желание, пылкое, острое, потаенное. Такое, что перехватывало дыхание. Переодевалась я очень быстро. Осознание, что Велейн здесь, рядом, что стоит ему лишь чуть повернуть голову, и он увидит меня без одежды. Мой пыл остудили лишь мокрые ботинки. Сменной обуви у нас не оказалось. Впрочем, Вилейн вообще не стал переодеваться. То ли не было у него другой одежды, потому что прежде он сушил ее амулетом, то ли стеснялся переодеваться при мне больше, чем я при нем. Спрашивать я не решилась. Кто знает, что он может ответить. Привала на этом берегу не было. Ариет лишь позволил переодеться. Затем выдал мне мой мешок, свой закинул за спину, и мы двинулись прочь от реки. Инструкции Вилейн не повторял, только спросил на ходу, помню ли я о безопасности. Я помнила, хотя я не понимала, к чему такие жесткие меры предосторожности. Лесок, по которому мы шли, теперь почти не отличался от того, что рос на острове. Но, может, деревьев было поменьше, и листва на них росла пореже. Да и цвет ее постепенно сменился с зелёного на рыжевато-бурый, словно выжженный солнцем. Я запрокинула голову и обнаружила, что солнце еле пробивается сквозь плотную дымку, обвивавшую кроны деревьев. Ариет! Позвала с дружью в голосе. Он тут же остановился, посмотрел наверх, затем перевел на меня встревоженный взгляд. «Голова кружится?» – спросил он. «Нет», – ответила уверенно после того, как прислушалась к себе. «Все было в порядке, если не считать той странной дымки». Я кивнула на нее. «Что это такое?» Испарение. По голосу Арьеда я поняла, что ничем хорошим нам это не грозит. Но он поспешил меня успокоить. Пока газ концентрируется высоко, он не опасен для жизни, зато хорошо отбивает нюх у королевских гончих. А когда он станет опасен? Я как-то сразу поняла, что гончие — это для отвлечения внимания. Ариет помедлил, и я поняла, что он не хотел пугать меня раньше времени, но все же ответил. Как только солнце сядет. До этого мы должны уйти как можно дальше. А куда именно мы идем? Я чувствовала, что ответ мне не понравится, но тогда еще не понимала, насколько. «Мы идем вглубь болот», — подтвердил Арьет, мои опасение, добавив к ним новых. «Смотри под ноги, укус болотных тварей очень опасен». И сделанная им пауза мне тоже не понравилась. Почему-то подумалось, что он заменил одно слово на другое. Кое слово может быть страшнее, чем опасен. «Смертелен? Убийственен?» Однако этот вопрос я задавать уже не стала. И так получила много лишней информации. Уж лучше останусь в неведении. Может, никаких болотных тварей нам и вовсе не встретится. Мы шли несколько часов. Привал Эвилейн запретил, лишь изредка позволял постоять пару минут, опираясь на толстую палку, которую вручил мне сразу, как я начала от него отставать. Идти было трудно. Болотная вода начала чавкать под ногами, когда мы отошли где-то на версту от реки. Еще через версту она уже захлюпала. Набралась в ботинки, промочивых снова. И я порадовалась, что не стала просить орьеда остановиться, чтобы просушить обувь. Только зря время бы потеряли. Лес становился все неприветливее, деревья росли реже. А ветви кустарников становились тоньше. К тому же листвы на них, даже той, буро-рыжей, почти не осталось. Как будто здесь уже наступила глубокая осень. Зато испарений прибавилось. Теперь верхушки чахлых деревьев были словно бы укутаны пушистыми коконами из ваты. К тому же в воздухе прибавилась влаги. Дышать становилось труднее. Болотной воды тоже прибавилось. Теперь она доходила почти до колена. И прежде чем поставить ногу, приходилось проверять крепость почвы палкой. К обеду я уже была выжата, как простыня после стирки. И еле плелась отставая от арьеда на добрый десяток локтей. Помнила о его предупреждении, о том, что это опасно. Однако сил идти вровень с ним не оставалось. Вилейн то и дело оборачивался и замедлял ход. Его лицо становилось все более напряженным. Он уже не пытался скрывать обеспокоенность и в открытую смотрел на небо, оценивая, сколько времени у нас осталось. По хмурому взгляду я поняла, что немного. И все же Ариет объявил привал. Причем не позволил мне плюхнуться прямо в мутную, холодную, пахнущую тиной воду. Заставил дойти до небольшого островка, возвышающегося над болотом, и уже там усадил спиной кривому шаткому деревцу. Впрочем, я была рада и такой опоре. Ноги гудели, голова кружилась от усталости и нехватки кислорода. Даже есть не хотелось. Арьет силком заставил меня проглотить бутерброд. А вот воде я обрадовалась. Как будто в воздухе и под ногами ее оказалось недостаточно. После отдыха и еды стало еще хуже. Вместо того, чтобы подняться и с новыми силами идти дальше, я почувствовала, что меня клонит ко сну. «Сейчас нельзя спать. идем, – велел Арьет, когда заметил, что мои глаза закрываются. Он вылил на ладонь немного воды из фляги и плеснул мне в лицо. Я шалела, заморгала и уставилась на него полным злости взглядом. «Лучше. Этот мерзавец и не думал чувствовать себя виноватым. Тогда идем. Чтобы я послушалась наверняка, он схватил меня за руку и потянул за собой. Я задохнулась от возмущения. «Да что он себе возомнил? Как он смеет так грубо со мной обращаться?» «Отпусти!» Изо всех сил дернула руку. «Я могу сама!» Вилейн послушно отпустил, даже спорить не стал, вызвав новый всплеск раздражения. Глядя на его удаляющуюся спину, я почувствовала настоящую ярость. Разозлилась настолько, что откуда-то вдруг взялись силы. Я догнала Риеда и ударила по спине. Сначала кулаком, Но этого мне показалось мало, и я добавила палкой. Он остановился. Прежде чем перехватить мою руку, снова посмотрел наверх. Как же не вовремя. Процедил сквозь зубы. Я проследила за его взглядом. Небо закрыли плотные серые тучи, обещая скорый дождь. А ватные коконы испарения спустились ниже жидких крон деревьев. Теперь их край вился на два-три локтя выше головы Арьеда. Он достал из мешка мокрую тряпку и повязал мне на лицо. Так, чтобы закрывала нос и рот. «Сейчас станет полегче», — пообещал он. Действительно, спустя пару минут в глазах прояснилось. Исчезли черные мошки, ушла ярость и желание греть Велина палкой по спине. Что со мной было? Злость исчезла, сменившись невыразимой тоской, а затем и головной болью. Ты надышалась испарений. Никакого осуждения в голосе. Будто и не его я только что избивала палкой. Даже и не отнял ее. «Ты говорил, они опасны только после захода солнца». Голос сквозь мокрую тряпку, в которой я опознала свою рубашку, выходил глуховатым. Ну, ариет разобрал. «Тучи», — коротко бросил он, поинтересовавшись. «Идти можешь?» Я кивнула. «Могу». После всплеска эмоций сил прибавилось, будто открылось второе дыхание. «Тогда идем», — скомандовал Велейн. «Когда начнется дождь, будет хуже». я успела только подумать, что хуже быть уже не может. Вдруг палка, вместо того, чтобы пройти сквозь слой воды, и воткнуться в твердую землю и, выдержав мой вес, помочь мне сделать следующий шаг, скользнула почему то неустойчивым, совсем не похожему на твердую землю. Потеряв опору, я взмахнула рукой, чтобы вновь обрести равновесие и чуть наклонилась вперед. В тот же миг встретилась взглядом с круглыми желтыми глазами, помеченными узкой полоской в центре. Глаза сидели вверху плоской головы, покоящейся на длинном змеином тулове, опирающемся на четыре лапы, словно ящерица. Только это чудище было намного крупнее всех ящериц и змей, которых я видела. Размером с хорошего такого упитанного кота. Только страшное страшные да зубище такие огромные, что в пасти не помещаются. Тварь моргнула. Сначала внешний век горизонтальный, а затем вертикально внутренний. И бросилась на меня. И я не успела ни вдохнуть, ни распрямиться. Болотная тварь вцепилась мне в шею чуть повыше ключицы и дернула на себя. Я полузадушенно пискнула от жуткой боли и плашмя полетела вниз, прямо в холодную, пахнущую тиной воду. «Лида!» — прокричал испуганный голос Ариеда, перемежающийся жутким воем, хрустом костей и мерзким чавканием. Сильные руки выдернули меня из воды схватили за плечи. «Лида, ты слышишь меня?» Я не ответила, даже не смотрела на него, потому что сами его слова слышались будто сквозь плотный слой ваты. Голос искажался, слова становились неразборчивыми, а затем и вовсе сменились звоном часов на городской ратуше и веселым маминым смехом. Небо было ясным и сине-голубым, солнце теплым и ласковым, трава зеленой, а жизнь беззаботной. Единственное, чего я хотела в тот миг, чтобы все таким и оставалось.